Глава одиннадцатая Я подумала, нам стоит узнать друг друга поближе, Риан. Как по мне, так лучше бы мы вообще друг друга не знали. С этой до нельзя приятной мыслью я отправила в рот ложечку паштета в виде маленьких розочек, уложенного на зеленом листе салата. После моего голодного обморока прошло 5 дней. 5 дней, которые я практически не бывала в огненном чертоге. Благодарить за это следовало Карая. Каждое утро его светлость утаскивал меня на завтрак в Чераяр или одну из окрестных деревень, считая, что трапезы за стенами замка окажут благотворное влияние на мой аппетит и организм в целом. Завтраки незаметно перетекали в обеды, а те в ужины, перемежаемые долгими прогулками. которые мне совершенно не нравились. Не нравились и всё тут. И сам Тальдин мне тоже абсолютно не нравился. Не нравились его голос, его улыбки. А когда он смеялся, его вовсе хотелось заткнуть уши. Я повторяла это мысленно раз за разом, словно молитву. Убеждала себя, что время наедине с Тальдином самая изобрённая пытка. Но вот что странно. Когда пытка заканчивалась, настроение стремительно ухудшалось. А утром снова взлетала до шпиля самой высокой башни, терявшейся среди облаков. Наверное, всё дело в том, что я попросту не любила возвращаться в замок. Да, точно в этом. А то, что за последние дни ни разу не вспомнила о Морене, да просто душу себе лишний раз не хотела бередить. В этом всё дело. И Карай тут совершенно ни при чём, потому что я его ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть. Может изменится что угодно. но это останется неизменным. Сегодня настроение испортилось еще утром, потому что вместо знакомства с очередной милой деревушкой в компании особо не нравившегося, меня ждал завтрак в обществе недосвекрови. Оказывается, князя срочно вызвали в город. Что-то там у них опять стряслось в приюте. И это только подбросило хвороста в разгорающиеся пламя моего беспокойства. «Расскажи о себе!» Княгиня Карай потянулась за стеклянным кубком, наполненным фруктовым напитком. Передо мной стоял точно такой же. И я пила и ела, понимая, что отказываться от еды не выход. Мне нужны силы для борьбы с маркантой. Нужны силы, чтобы продержаться до тех пор, пока родные не найдут способ меня отсюда вызволить. «Думаю, вы знаете обо мне достаточно, раз уж выбрали в жертвы». Ее светлость... Чуть заметно усмехнулась, загнув тонкие оттёнённые карминовые помадой губы. Ты драматизируешь, девочка. Никто в Огненном чертоге не посягает на твою жизнь. Вы лишили меня свободы, заметила я, продолжая соскребать лужкой паштет, а заодно и своё самообладание. Этого более чем достаточно. Ты проживёшь всю жизнь в роскоши, ни в чём не будешь нуждаться, пожала плечами Маркант. Явно недоумевая, чего это я ей репенюсь, ещё бы сказала, что мне следует быть им за всё благодарной. Как бы там не было, настало время тебе познакомиться с нашими подданными, заявила она светским тоном. Раньше в огненном чертоге чуть ли не каждую неделю устраивались пышные празднества, и знать со всей округи съезжалась к нам в замок. Но потом погибла Алеандра, А спустя несколько лет ясна-ликая забрала и моего мужа. Книге не поднесла к губам салфетку, едва их коснувшись. Я решила, что пора возродить былое традиции. Сегодня вечером прибудут гости со всех уголков княжества. Я хочу, чтобы огненный черток снова ожил. И как же вы им меня представите? Постаралась, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, но он всё равно дрогнул. «Для всех ваша с Аманом брачная ночь уже состоялась, и, к сожалению, ты не сумела принять его силу», невозмутимо ответила княгиня. От такого наглого заявления я чуть не поперхнулась напитком, а в следующую секунду поймала себя на том, что борюсь с желанием швырнуть в эту стерву кубок со всем его содержимым. «От меня они могут услышать совсем другую версию, что ваш сын меня и пальцем не тронул». И я по-прежнему девственна. А весь этот фарс, пойми, Риан. Здесь мы сила и власть, перебила меня Элизабет. Наши подданные нам верны, они любят нас. А ты для них чужачка. К тому же из семьи, погубившей их княжну. Да и кому захочется слушать какую-то девчонку, не сумевшую исполнить своё главное предназначение принять силу дракона? Может статься решить, что ты слегка не в себе от расстройства. В голосе Марканты слышалась откровенная издёвка. Она наслаждалась едой, наслаждалась ощущением своего надо мной превосходства, наслаждалась каждой секундой моего унижения, в то время как у меня уже завтрак просился наружу. Его светлость утверждал, что в вашем доме еда не отравлена, и я могу есть спокойно, но боюсь, «Здесь отравлено кое-что другое. Сам воздух». Я поднялась, не обращая внимания на то, что у Марканта поменялось в лице. «Вынуждена вас покинуть, княгиня. Иначе имею все шансы не дожить до сегодняшнего праздника. И тогда у вас не будет возможности похвастаться перед гостями рабыни сына». «Разве я тебя отпускала, девочка?» — вскинула она брови. «В ваших силах удержать меня магией». Но не думайте, что я буду молча терпеть все ваши издевательства. Пожалейте свои нервы и свои тарелки. — При чем тут тарелки? — недоуменно переспросила княгиня. — Боюсь, некоторые из них могут пострадать в процессе нашего с вами общения. Всего доброго. Надеюсь, у вас больше не возникнет желания узнать меня поближе. С этими словами я развернулась и направилась к выходу. Теперь уже без труда, вспоминая о том, как сильно ненавижу это место, эту женщину и лишившего меня свободы Тальдена. Об этом самом Тальдене я вспоминала вплоть до обеда. Не злым, тихим словом, иногда громким. Очень, отчего, крутившейся в спальне Марит, пару раз даже порывалась заткнуть уши. По крайней мере, я видела, как она тянулась руками к оборке чепца. Но потом, опомнившись, Резко их опускала и возвращалась к изучению содержимого сундука. Марит было велено помочь мне подготовиться к празднику, устраиваемому в честь новоспеченной Элери. А этот мерзавец и словом не обмолвился. Наверное, не хотел лишать родительницу удовольствия и очередной раз макнуть меня в грязь. И зачем только его спасала? Глупая, глупая Алианна! «Как вам это?» — послышался из спальни голос служанки. Я нехотя обернулась и увидела в руках Мариет нежно-березовое платье с прозрачными летящими рукавами, одно из моих любимых. Оно бы идеально подошло для какой-нибудь романтичной прогулки, но уж точно не для унизительного вечера. Заметив на кровати отброшенный служанке наряд тёмно-синего цвета, сказала: "Лучше это". Слишком мрачное, покачала головой девушка. Её светлость велела подобрать вам что-нибудь яркое и нарядное. Или я надену то синее, или отправлюсь к гостям голой. Последний раз я его надевала на похороны одного дальнего родственника. И вот решила, что сегодняшнее торжество, замечательный повод снова в него нарядиться. Книге не придёт в ярость, безнадёжно вздохнула служанка, и мне даже показалось, что она вот-вот осенит себя священным знамением. Это её проблемы. Я безразлично пожала плечами и, оторвавшись от перил балкона, прошла в спальню. Пока Марид гадала, как бы меня вразуметь, совершенно безнадёжной должна сказать дело. Я сама подобрала тонкое шёлковое покрывало под цвет платья, разложил его рядом с нарядом и с чувством выполненного долга вернулась на балкон наблюдать за крылатыми созданиями, красавцами-фольвами, белыми, вороными, медово-красными. Запряженные в хрустальные золоченые экипажи, они кружили над замком, а потом плавно опускались на подъездную аллею и неслись к парадному входу. Гости прибывали, и я с замиранием сердца считала украшенные гербами кареты. С такими темпами к вечеру в огненном чертоге соберется половина рассветного королевства. И на глазах у всех этих людей меня объявят его рабыней. Ногти с силой вонзились в ладони. Ненавижу! Когда из очередного экипажа показался его треклятая светлость и вскинул голову, чтобы поймать мой взгляд, я резко отвернулась, прерывая наш зрительный контакт и вернулась в спальню. "А он не такой уж и ужасный", заметила Марит. "Ужаснее не бывает", буркнула я, и девушка недоумённо нахмурилась. "Я имела в виду чили. А як нязе?" призналась совершенно искренне, после чего улыбнулась, заметив оттирающуюся возле моей камеристки Лёрна. Та только и успевала, что доставать из передника за сахарные орешки, которые исчезали во рту этого проглота. Чей ли у меня тот ещё актёр? И при желание может обольять кого угодно. Почувствовал в Марит потенциальный источник сладостей и теперь вовсю очаровывал девушку, подобострастно заглядывал ей в глаза, изображая безмерную благодарность. — Чили, прекрати лопать, а то лопнешь! — прикрикнула я нальерно, и тот, обиженно пискнув, поспешил спрятаться за юбку служанки. Марит завела руки за спину. — Я думала, его можно подкармливать. Извините, больше не буду. — Можно, только осторожно и в пределах разумного, — уже мягче сказала я. В последнее время наши с ней отношения начали налаживаться, и у меня не было ни малейшего желания возвращаться к тому, с чего мы начали. Может, всё-таки передумаете? Косясь на траурный наряд, чуть ли не простонала Марит. Или уж у себя удовольствие позлить её светлость ни за что на свете. Девушка тяжело вздохнула, сдаваясь. Тогда подберу под него украшение. Пока Марит перебирала драгоценности в шкатулках, заглянула другая служанка. Курносый рыжеволосый девчушка лет 14. Господин спрашивает, не изволите ли с ним отобедать? Присела она в реверансе. Не изволю. Ещё завтрак к княгини не переварился. Передай господину, что мне нужно готовиться к торжеству, поэтому придётся ему отобедать самому. Кивнув, девушка отправилась передавать его дракону подвласти мой ответ. А я поплелась в купальню приводить себя в порядок. Пыточный день продолжался. Когда со сборами было покончено, солнце уже клонилось к горизонту. В его рыжем закатном сиянии я выглядела особенно бледной. Искосаные от волнения губы, горящие бессильной яростью глаза, прямая спина, от чего я ощущала себя посаженной на вертел перепёлкой. Но это единственное, что я могла сделать. Встречать своих врагов, широко расправив плечи. Я Риан Анвери, старшая дочь одного из самых уважаемых тальденов рассветного королевства. Сегодня буду представлена как рабыня. И даже если попытаюсь возразить, Элизабет права. Многие просто решат, что я сошла с ума, повредилась рассудком на почве переживаний, ведь для Аляны не принять силу мужа. Самое страшное, что только может произойти в её жизни. Закончив укладывать мне волосы в причёску, украшенную россыпью тёмных камней, Марит отошла на два шага и оглядела результаты своих стараний. Волосами моими она осталась довольна, но стоило ей скользнуть взглядом по платью, обтекавшему мою фигуру чернильной тьмой, покачала головой. Зря возлити к книгиню. Вы просто не представляете, на что она способна. Ты так её боишься? Я отвернулась от своего отражения и в упор посмотрела на девушку. Вздрогнув, Марит отвела взгляд. Просто мне не хочется, чтобы пострадали вы или ваш Ольёрн. Тут уже вздрогнула я. «Если эта гадина посмеет навредить моему питомцу, я тогда...» «А что я тогда? Перебью на кухне всю их посуду?» «К сожалению, в том положении, в котором находилась сейчас, я могла немногое». «Но переодеваться уже было поздно. За мной пришли, чтобы проводить к гостям». «Чили, пойдем, дорогой!» — поманила я льерно. «Пусть лучше будет постоянно у меня на глазах, мне так будет спокойнее». Зверёныш перебрался мне на плечо, и я, подхватив юбки и с гордо поднятой головой, отправилась вниз, отчаянно желая, чтобы этот вечер не начинался, и страстно мечтая, чтобы поскорее закончился. По лестнице спускалась с трудом, преодолевая ступень за ступенью, ощущая на себе пристальные, изучающие, любопытные взгляды припозднившихся вельмож, ещё не успевших добраться до першинственной залы. Эсселин Анвэри Приветствовали они меня, одни ограничивались небрежными кивками, другие были столь любезны и щедры, что одаривали поклонами. Но ни один из эролов, повстречавшихся на пути, не обратился ко мне, как кассель-карай. А это значило, что Марканта не солгала. Для всех здесь собравшихся я оказалась не способна исполнить главное предназначение Алианы — принять силу дракона. Ну и к таграм их всех. Когда правда раскроется, и они узнают, что я невинна, караи будут рвать на себе волосы от стыда и позора. А мне стыдиться нечего. Когда-нибудь я выйду замуж, стану Ари, а огненный больший пальцем меня не тронет, не позволю. С таким воинственным настроем я вошла в зал. И тут же захотела из него выйти, когда музыканты на хорах перестали играть. Все, как по команде, повернули головы в мою сторону. Чилини громко пискнул и спрятался за моей спиной. Жаль, я не могла последовать его примеру и где-нибудь спрятаться, а лучше и вовсе стать прозрачной. Незнакомые лица, колючие взгляды. Я шла, ни на кого не обращая внимания. Лишь мельком взглянула на княгиню и, заметив, как та скривилась, невольно улыбнулась и приблизилась к ее сыну. — У вас траур, Эсселин Анвери? Перехватывая мою руку и помогая устроиться в кресле, тихо спросил Аман. Так что его слова услышала только я. Вздрогнула, когда он прошёлся по моему плечу неторопливым поглаживанием. Жест собственника и хозяина, о чего захотелось натянуть ему на голову жареного фазана. Каждый день в вашем обществе для меня траур, эрл Карай. Не знаю, умела ли её светлость читать по губам, но после моих слов её перекосило ещё больше. Хотя и до этого лицо Марканто напоминало засолённый на зиму овощ. Про его светлость вообще молчу. Поймав его взгляд, решила, что лучше буду смотреть на запечённого с яблоками поросёнка. Он куда симпатичнее огненного и уж точно не может превратить меня в жалкую горстку золы. Князь не пожелал продолжать со мной перешёптываться в глазах у притихшего общества, но по выражению его лица я поняла, что позже мы обязательно вернёмся к этому разговору. Должно быть сразу после того, как закончим чествовать меня, рабыню. Карай занял место во главе стола, и остальные гости тоже опустились в кресла. Марканто по правую руку от Тальдена, я по левую. Чиле перебрался ко мне на колени и замер в ожидании угощений. Повинуясь приказу Тальдена, слуги с кувшинами поспешили к столу, наполнять кубки хмельными напитками. Гости тем временем весело шумя и переговариваясь, потянулись за угощениями, не забывая уделять внимание и винам. Аман, ну ты бы хоть предупредил, что женишься, раздался совсем близко громкий весёлый возглас. И я повернула голову к своему соседу слева. Да ещё и на такой красавице. На меня смотрел широко улыбаясь брюнет в нарядном парчовом кафтане. Открытое лицо, приятная улыбка, голос глубокий и низкий. должно быть ровесник Караи или чуть старше Всё произошло слишком быстро Откинувшись на спинку кресла с кубком в руках, просто проговорил его светлость И неожиданно для меня не удержалась я За что получила от огненного ещё один огненный взгляд И второй из пепеляющей от Марканты, хоть та и делала вид, будто увлечена разговором с каким-то толстопузом, что удостоился наказания сидеть с ней рядом. В отличие от меня, Елизабет блистала в ярко-алом наряде, щедро украшенном золотыми кружевами. Должно быть, в юности она была настоящей красавицей, да и сейчас не утратила было очарования, если бы не глаза, в которых навечно поселилась недвистить тьма. "Да, я слышал, что вы должны были выйти замуж за Эрала Тирана", продолжал непринуждённую беседу незнакомец. По крайней мере, голос его звучал непринуждённо. А на губах играла дружественная улыбка, от чего мне дышалось чуточку легче. Если бы мне предоставили выбирать из двух зол, я бы несомненно выбрала меньшее, шахера Теирана. Не обращай внимания, Аксин, она всегда такая, заявил своему другу князь. Вы хотели сказать искренне, Эрл Карай. Я хотел сказать ядовитое, усмехнулся Огненный Мак. А ещё дерзкое и совершенно невоспитанная вмешалась в разговор княгини говорила она намеренно громко а потому гости сидявшие поблизости примолкли остальные приглашённые заметив что оживление пошло на спад тоже обратились вслух знаете эрлмарх возвысив голос продолжила марканта как ещё не закричала удивляясь я даже рада что риан не смогла принять силу караев она её недостойна А потому уже совсем скоро к нам в огненный чертог со всех уголков Адольфивы прибудут самые прекрасные и благовоспитанные Эсселин, чтобы принять участие в отборе, и одна из них, несомненно, достойнейшая из достойных, в скором времени станет Ари и княгиней. Если бы в тот момент на меня обрушился потолок, мне бы и то не было так больно. Стоило представить, как сюда явится целый свор и девиц, И искра, вспыхнувшая в сердце, превратилась в дикое, неистовое пламя гнева. Я боялась сгореть под взглядом Карая, да это я сейчас из пепелию его запросто. Прежде чем поняла, что делаю, вскочила на ноги и подхватила кубок. Так выпьем же за то, чтобы опыт со мной не превратился для князя в досадную закономерность. Это ведь самое страшное для Тальдена осознать свою несостоятельность. Так мужчины, да и девушек попорченных им, жалко. И вовсе я ни на что не намекаю. Нет, нет. Но выпью за это обязательно. Приглашённые недоуменно переглядывались, гадая, как реагировать на столь своеобразный тост: подносить кубки к губам или не подносить. А ведь действительно ядовитое, негромко хохотнул темноволосый незнакомец. На огненного я принципиально не смотрела. Тем неожиданнее оказалось для меня его слова. Эсселин Анвери зря переживает. Мы, караи, никогда не оставались без ари. Звучал спокойный, невозмутимый голос его сволочничества. Но у нас ещё будет возможность чествовать мою супругу. А пока предлагаю выпить за мою Эллери. Этот тост собравшиеся восприняли с куда большим энтузиазмом. И с удовольствием опрокинули в себя содержимое кубков. Теперь уже на меня рухнул весь замок, похоронив под своими обломками. Раздавленная, я опустилась в кресло и посмотрела на безмятежно улыбающегося тальдена, вдруг осознав, что моя ненависть к нему сегодня достигла апогея. Остаток вечера Карай делал вид, что в кресле по левую от него руку, одиноко маяча цилли. Ну или на худой конец мой призрак. Призраком я себя сейчас и ощущала, чем-то невидимым и совершенно незначимым. Только теперь и смогу проплывать коридорами замка и беззвучно проклинать его хозяев. Марх пытался развлечь меня беседой, но мне было не до развлечений. Я слушала его вполуха, совершенно безразличная к тому, какие они с князем замечательные друзья и какой карай, в принципе, замечательный. Замечательный, хмыкнула я, не сдерживаясь. Вы издеваетесь? Улыбка сошла с его лица, словно её и не было. Мне очень жаль, Риан, но у вас с его светлойстью, хмм, не сложились отношения, но Аман хороший человек, и мне неприятно, что вы так о нём отзываетесь. Вот она, мужская солидарность в действии. Его друг меня только что растоптал на глазах у сотни приглашённых, а он его ещё и защищает. Я подалась к мужчине и прошептала ему на ухо. Возможно, со стороны мои действия выглядели несколько интимно, но мне уже было все равно, кто и что обо мне думает. Что бы ни делало, упасть ниже, чем уже упало стараниями Караев, просто не получится. Скажу вам по секрету, Эрл Марх, все, что здесь происходит, наглый фарс. Но вы, конечно же, скорее поверите своему расчудесному другу, чем девушке. которую он люто ненавидит. Вы ведь в курсе, что связывает мою семью и Караев? Ну, кроме этой тагровой свадьбы, Аксин задумчиво кивнул, но ответить ничего не успел. Настало время подниматься из-за стола. Для некоторых весь вечер усиленно налегавших на вина это стало задачей из разряда невыполнимых, и перебираться в бальную залу, где веселье, а для кого-то пытка, должно было продолжаться. Взяв на руки льорна, который в отличие от меня не страдал отсутствием аппетита и на протяжении всего вечера успешно опустошал мою тарелку, в то время как я ни к чему даже не притронулась, я не стала вливаться в последовавшую к выходу голдящую толпу. Вместо этого, простившись с Мархом, направилась в противоположную сторону, но не успела добраться до заветных дверей, как меня перехватили за руку. Карай и перехватил, чтобы у меня пальцы отсохли. Подражая своей матушке, спросишь: "Разве мы такие замечательные и всеми любимы, отпускали свою ничтожную рабыню?" извитильно проговорила я. "Нет, проведу тебя до твоих покоев". Прикосновение князя стало ещё жёстче. Чилевска рабкался мне на плечу. Перемещаться проворно он сейчас был не в состоянии. И замер, вцепившись лапками в рукав моего платья. Шли быстро. Тяжелый поступь Огненного заглушала мои шаги, эхом разлеталась по пустынному коридору, затихая в его темных глубинах. «Так и будешь молчать?» — не выдержав, спросил Карай. «А разве нам есть о чем говорить?» «Есть. Например, о том, что ты устроила за ужином». От такого заявления я даже споткнулась и, остановившись, резко повернулась к Огненному. «Это я-то устроила? Да ты унизил меня!» Оскорбил. Яростно толкнул мерзавца в грудь, но он даже не шелохнулся. Продолжал смотреть на меня, обжигая и отравляя пламенем, пылавшим в глубине его драконовских глаз. Растоптал при всех мерзавец, ещё и этот отбор. Последнее слово я едва не прорычала, с ещё большей силой толкнув Карая, добилась лишь того, что оказался прижат к перилам лестницы и уничтожила, вернее, уничтожила он. разделявшее нас в ничтожное расстояние. Быть впечатанной в дракунью грудь, удовольствие ниже среднего, а уж слышать его голос, сейчас больше напоминавший рычание зверя, то еще испытание для моих истрепанных нервов. Ты, кажется, забыла, Риан, что я огненный. Рядом с тобой я пытаюсь держиваться, но ты раз за разом меня провоцируешь. Хочешь сказать, я сама виновата в своем сегодняшнем унижении? Попыталась разобраться в логике Тальдена и пришла к выводу, что он с ней совсем не дружит. Хочу сказать, что тебе, как и всякой нормальной Алиане, следует держать язык за зубами. А я не нормальная Алианна. Вернее, ты не нормальный. Пусти. Попробовал его отпихнуть. Куда там? Словно в наказание за попытку отстраниться, меня перехватили за талию. Вместо того, чтобы смолчать и позволить мне самому разобраться с материю, ты продолжила испытывать на прочность моё терпение, процедил мне в губы. "Ну да, я во всём виновата", ответила ему тем же, едва их опрометчиво не коснувшись. Особенно в том, что мне уготовили участь рабыни. Взгляд дракона сверкнул яростью, но голос его вдруг зазвучал спокойно. "Я тебе уже сказал, у меня нет выбора". Я заложник долго, Риан, и мне неприятно, что расплачиваться придётся тобой. Но тебе придётся стать моей Эллери, иначе. Иначе что? Вместо ответа он резко отстранился, позволяя вздохнуть облегчённо, схватил меня за локоть и глухо проговорил: "Пойдём". Я вывернулась, не преодолев и пару ступеней, и резко выпалила: "Не то ж будь любезен объясни, что и кому ты должен". И почему за твои долги приходится расплачиваться мне? Когда-нибудь ты всё узнаешь. Потащил меня за собой упрямец. Чилий едва перебирая лапами, карабкался по ступеням и от чего-то не спешил защищать свою хозяйку. Я же говорю, предатель. Когда-нибудь это когда ты растопчешь меня окончательно, бросила с вызовом, почувствовала, как от него в меня ударило огненной волной. Невидимый, но вполне себе осязаемый. Как ещё одежда на мне не распалась тлеющими лохмотьями, не представляю. Когда ты смиришься со своей судьбой? То есть никогда. Ну вот ты сама и ответила на свой вопрос. Ух, какой же он. Миновав сумрачную галерею, Карай толкнул ногой дверь. Прошу. Буквально запихнул меня в гостиную. И прежде чем я успела в который раз признаться ему в ненависти до гроба, хлопнул перед моим лицом створкой. Заложник долго он. Как же, прорычала я в закрытую дверь, стаскивая из головы покрывало. Побыл бы он заложником собственной сволочной персоны, понял бы, как я сейчас страдаю. Головной убор чернильной кляксы расплылся по полу, а я влетела в спальню ещё взглядом что-нибудь чтобы можно было разбить, всё что угодно, лишь бы хоть как-то выпустить пар. Но вместо вазы или какой-нибудь статуэтки взгляд наткнулся на зеркало. Сейчас в полумраке оно казалось особенно тусклым, а его поверхность неровной, словно подёрнутая рябью озеро в пасмурный осенний день. Что за ерунда? В три шага преодолев короткое расстояние, я приблизилась к зеркалу и изумлённо ахнула. Когда в его сероватой глади начали проступать очертания женской фигуры и такие знакомые, любимые с детства черты лица. "Ваша лучизарность", взволнованно выдохнула я. "Ты как, держишься?" ласково улыбнулась мне Анна. Её отражение с каждой секундой становилось всё чётче. Вот заблестели небесной лазурью глаза и пламя свечей в императорской спальне бликами. словно москами коснулась светлых волос моей названной матери. В какой-то момент мне даже показалось, что нас не разделяют огромные расстояния, а стоит только протянуть руку, как я почувствую тепло её ладони. "Стараюсь", вздохнула и тоже улыбнулась, потому что несмотря на весь ужас ситуации, рядом с ней не улыбаться просто не получалось. Её лучезарность сосредоточенно кивнула, вмиг посерьёзнив. заговорила тихим спокойным голосом но я видела что ей не просто даётся сдерживать эмоции к сожалению у меня не так много времени как хотелось бы поэтому слушай меня внимательно твой отец говорит что этот огнихмы огненный в общем намерен сделать тебя своей эллери но пока что тебе не касался это так наверное скажи я что тальден уже сделал своё грязное дело её лучезарность И ты же ночью примчалась бы в огненный чертог и развернула под его стенами широкомасштабные военные действия. Хорошо было бы, конечно, но с ней я всегда была откровенна и малодушно врать, лишь бы меня скорее спасли, не собиралась. Он уже объявил меня своей рабыней, но между нами ничего не было, поспешно сказала я, заметив, как сверкнули яростью её глаза. И не будет, категорично заявила правительница. способные вселить уверенность даже в самого заядлого пессимиста, а я к таковым никогда не относилась. К сожалению, открыто действовать мы не можем. Если бы караи были нашими подданными, я бы их уже давно уничтожила, а так приходится искать обходные пути. Она недовольно скривилась. К тому же караи близкие родственники его светлейшества, а за свою родню правитель рассветного королевства стоит горой. «Но это не значит, что мы бросим тебя на произвол судьбы», — с жаром воскликнула императрица. «И я, и твои родители делаем все, чтобы поскорее прекратить это безумие». «Я знаю», — прошептала, растроганно шмыгнув носом. «Как никогда, остро ощутив поддержку родных, живительным теплом разлившуюся в груди, я не одна, и это главное, а со всеми невзгодами справлюсь, не стану отчаиваться». не доставлю такого удовольствия марканти. Значит так, завтра в полночь за тобой придут, заявила её лучезарность. Я была открыла рот, порываясь спросить, кто и куда? Вот прямо сюда придут? Но она покачала головой, тем самым пресекая лишние сейчас расспросы, и быстро продолжила: тебя выведут из замка, посадят на фальва и отправят на Лазуревое озеро к Хадаантису. Хадаантис Древний озёрный змей, одно из мудрейших созданий, когда-либо населявших Адальфиву. По традиции драконы приводят к нему своих невест, чтобы выяснить, невинны ли Алианы и не таят ли в мыслях какого зла против жениха. Там тебя будут ждать жрицы Ясноликой Мориен и несколько свидетелей. Когда Хадантис подтвердит, что ты чиста, мой сын официально пригласит тебя к себе на отбор. «Вы устраиваете для моря и на отбор?» — выпалила я, чувствуя, что еще немного, и моя челюсть основательно познакомится с полом. Ее лучезарность кисло улыбнулась, но быстро взяла себя в руки. «Не планировали, но раз того требует обстоятельства, когда тебя признают невинной, ваш брак с караем будет аннулирован, а сделавшись невестой моего сына, ты станешь для него недосягаемой». Но как же нерушимые узы, растерянно пробормотала я. Нерушимыми они станут, если вы? Анна осеклась, а потом раздражённо тряхнула головой. Не станут, в общем. Пока что, Риан, веди себя так, как обычно, чтобы они ничего не заметили и не заподозрили. Не заподозрят, заверила я императрицу. Я вообще весь завтрашний день постараюсь не попадаться ему на глаза и сделаю всё, как вы сказали. Я в тебе не сомневаюсь, милая, тепло улыбнулась Анна, вот только дрогнувшее отражение исказило эту светлую улыбку, превратив её в болезненную гримасу. Образ императрицы начал тускнеть и таять, расплываясь кругами, словно речная гладь, в которую запустили прибрежным камнем. А сейчас нам пора прощаться, Риан. Знай, что бы ни случилось, я тебя не оставлю. Мы не оставим. Я заберу тебя у Карая. В этом можешь не сомневаться. Это были последние слова, которые Анна успела произнести, прежде чем в комнату вернулась тишина, а я уткнулась взглядом в своё растрёпанное, ошалелое отражение. Наверное, впору было себя хорошенько ущипнуть, чтобы понять, сплю я или не сплю. Оказалось, не спала. Я действительно разговаривала с её лучезарностью, и завтра за мной действительно придут. Счастливо протанцевав по спальне, я рухнула на кровать. подтащила к себе дрыгнущего позум вверх льёрна и зажмурилась снова и снова воскрешая в памяти наш разговор и предвкушая как уже совсем скоро из презренной Эллери превращусь во всеми почитаемую невесту наследника сумеречной империи но самое главное я снова стану свободной